Глава 6. Дарий. Через некоторое время огни вечернего города остались позади. Дарий слегка приоткрыл окно в машине, куда тотчас проникли свежий прохладный ветер и запах недавно закончившегося дождя. Сейчас, когда в городе целыми днями стояла одуряющая летняя жара, этот неожиданный ливень оказался приятным подарком. Всё остальное подарком не было. В первую очередь, его предыдущая командировка, закончившаяся совсем не с тем результатом, которого от него ожидало начальство. Во-вторую случившееся в университете магии убийство, которое, как уже успел выяснить Княжевич, в самом деле посчитали естественной смертью. Даже жена, теперь уже вдова декана, подтвердила, что в последнее время у него были нелады со здоровьем, пошаливало сердце. А еще он много волновался. И врач даже рекомендовал ему лёгкое успокоительное. По какой причине он волновался, она не знала, но Вероника не врала. Девушка в самом деле слышала то, что слышала, и видела то, что видела. А кроме того, если недостаточно перечисленных неприятностей, то вот новая проблема. Не успел Дарья вернуться из прошлой командировки, как его тут же отправили в следующую, не желая слушать никаких возражений. Должно быть, в магическом надзоре посчитали, что учитывая молодой возраст, энергии у него хватит на всё. А может быть, его просто хотели удалить из города, отправить куда-нибудь подальше, за город, в леса, занять чем-то, что помешало бы ему пойти в университет и хорошенько там осмотреться. Этот вариант тоже следовало бы учесть. Девушка молчала, устроившись на заднем сиденье. Скорее всего, в самом деле послушалась его совета и заснула. Это и к лучшему, поскольку сейчас Княжевич был совершенно не в настроении выслушивать ее вопросы, на большинство из которых у него не было подходящих ответов. Он даже позавидовал ей. В командировке Дари почти не спал, а что касается сегодняшней ночи, то когда ему снился сон о последнем дне в приюте, он всегда не высыпался и потом весь день чувствовал себя разбитым. Вероника на данный момент оставалась его козырем в рукаве. Он ещё никому не передал той информации, что она ему рассказала. Княжевич не торопился оповещать об этих, безусловно, интересных новостях свое начальство. Сначала нужно было самому все хорошенько обдумать, а дальше уже определиться с тем, кому он доверяет настолько, чтобы рассказать об убийстве декана университета. К сожалению, Дарья Княжевич мог доверять далеко не всем, даже своим коллегам по МН, с кем он, что называется, прошел огонь и воду. Но оставался вопрос о том, кто же подбросил Веронике это письмо, если от самого Дарья никто ничего еще не успел узнать. Увы, но его худшие предчувствия только подтверждались. Кто-то видел девушку в университете и хотел напугать ее. Но какую цель мог преследовать этот неизвестный? Может быть, тому, кто оставил под ее дверью эту записку, казалось, что она не представляет опасности. Поэтому прежде чем разделаться с ней, можно немного поиграть. Запугать девушку до полусмерти, заставить бояться собственной тени. Если подумать, среди магов могли найтись немало таких, кто не отказался бы от этого жестокого развлечения. Владение магией на высоком уровне означало обладание властью, которую не так-то просто отобрать. Ею можно упиваться почти бесконечно. Некоторых эта власть опьяняла, сводила с ума. Особенно это было заметно в те годы, когда в мире случались какие-то важные исторические события. Почти ни одно из них не обходилось без участия магов. Но у всего была своя обратная сторона. Наличие в мире магов означало и присутствие в нем инквизиторов. Дарий сейчас помнил тот день, когда за ним пришли, чтобы отправить в приют. Помнил, как пытался убежать, как кричал и выкручивался из сильных рук человека. Одежда которого напоминала форму обычного полицейского, если не считать нескольких специальных знаков принадлежности к инквизиции. Помнил, как с отчаянно пытавшихся уцепиться за перила лестницы пальцев, сорвалось несколько горячих искр, от которых ярко вспыхнула вся деревянная лестница. Ни раньше, ни после этого дня у него такого не получалось. Тогда княжевич еще не знал, что через три года, когда приют закроется, У него уже не будет дома, в который он так стремился вернуться. Пытаясь отвлечься от воспоминаний, Дари устало провёл рукой по лицу и нахмурился. Странное предчувствие того, что его неприятности на самом деле только начинаются, было похожим на навязчивую мысль, которая мухой крутилась вокруг, не желая оставлять его в покое. Взять хотя бы вопрос о том, почему эта новая загородная командировка неожиданно оказалась настолько срочной, Что ему пришлось выехать из города, не дожидаясь утра. За окном сгущалась ночь. До цели их пути оставалось не так уж много. Там их ждал старый дом на окраине небольшого населенного пункта, построенный на границе с лесом. Там давно никто не жил, и можно было только гадать, как у его непосредственного начальника, Аркадия Фогля, оказались ключи от дома, который находился так далеко от города. Впрочем, от него можно было ожидать и не таких сюрпризов. Впереди показались дома. Они почти приехали, и если он правильно помнил все указания Фогля, до нужного дома оставался всего один поворот. Не удержавшись, Княжевич все же бросил взгляд на девушку и обнаружил, что она, судя по всему, крепко спит. Ее лицо в неярком свете казалось усталым и бледным. Случившееся вчера, неужели только вчера? стало нелёгким испытанием в первую очередь для неё. Дари не сразу понял, что происходит, когда руль неожиданно выскользнул из рук, будто отказываясь подчиняться. Было уже поздно что-то предпринимать, и машина, не избежав резкого столкновения с ближайшим столбом линии электропередачи, всё же остановилась. В небо взметнулся круговорот искр. Зашатавшись, столб покачнулся и начал заваливаться на бок. Все произошло так быстро, что должно быть, мирно спящие жители ближайших домов ничего не успели понять, даже если услышали. Тяжело дыша, Дарий выбрался из покореженной машины и распахнул заднюю дверцу. Вероника почти выпала из салона. Он едва успел ее подхватить. Глаза девушки были закрыты. Ударилась, потеряла сознание. Вероника, ну уже, открывай глаза, приподнимая ее, негромко проговорил Княжевич. Где я тебе тут мага-целителя найду? Её взгляд был испуганным, но вполне осмысленным. Как ты себя чувствуешь? спросил он, понимая, что успел испугаться за неё по-настоящему. Голова болит и порезалась, кажется, выдохнула она. А вы как? Стекло треснуло, но не разбилось. Я отлично, ничуть не соврав, ответил ей Дарий. Он и сам не понял, как ему удалось выйти из этой передряги без единой царапины. Может быть, подействовало его везение, о котором уже ходили легенды, а возможно, маг, который подстроил им эту ловушку, просто оказался несколько слабее, чем сам Княжевич и его защита. То, что это была именно магическая ловушка, он сейчас чувствовал вполне отчетливо. Вероника слабо сопротивлялась, но, не слушая ее, Дарий взял девушку на руки. Нужно было отнести ее в дом, а затем вернуться за вещами. К счастью, нужный им адрес был уже совсем близко. Он открыл дверь, внес девушку в дом и положил на ближайший диван, о который едва не споткнулся в темноте. Осторожно провел ладонью по лбу, волосам. Княжевич не был магом-целителем, но все же умел снимать боль, а именно это сейчас девушке и требовалось. Он надеялся, что сотрясение мозга у нее не случилось. Разумеется, Вероника сильно перепугалась, но все могло закончиться куда хуже. У него еще будет время подумать о том, кому это было выгодно. Где мы? спросила она. В доме, где нам придется некоторое время пожить, сообщил Дарий. Я пойду за вещами. Лежи, не вставай. Что теперь будет? Думаю, им придется поставить там новый столб, пожав плечами, ответил он и вышел. Сейчас, когда страх отступил, на смену ему пришла злость. На того, кто устроил магическую ловушку там, где они наверняка должны были проезжать. На самого себя, что не обнаружил этого факта раньше. На Аркадия Фогля, который отправил его в эту демоновую командировку. Даже на Веронику, которая снова оказалась пострадавшей стороной, ведь её защита была куда слабее, чем его собственная. Забрав из машины две сумки и вернувшись в дом, который пока даже не получалось как следует рассмотреть. Дарий испохватился, что оставил девушку в темноте. Он разыскал, где зажигается электрический свет, пощёлкал выключателем, но ничего не произошло. Должно быть, причиной этому был всё тот же столб, не к добру попавшийся им на дороге. Час сот часу не легче. Похоже, придётся искать свечи, пробормотал он, освещая себе дорогу зажигалкой, чтобы больше ни обо что не споткнуться. В доме пахло нежилым помещением, и хотелось поскорее открыть окно, чтобы впустить сюда свежий воздух. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Зажмурившись, ответила Вероника, приподнялась и села. Где ты порезалась? Локоть. Но кровь уже не идёт. Надо было тебе позаботиться об аптечке, хмыкнул Дарий. Вы мне не дали обдумать, что взять с собой, парировала девушка. Тоже верно. Согласился он. Как думаешь, сколько тут комнат? Думаю, много. Как вы считаете, в этом доме есть привидения? Вероника, ты вроде бы уже выросла из детского возраста, а продолжаешь верить в сказки. А вампиры тоже сказки? Где же эти свечи? Выругавшись про себя, буркнул Княжевич, выдвигая из комода ящички, набитые чем угодно, кроме того, что было ему нужно. Может быть, на кухне? Предположила она: "Должна же в этом доме быть кухня". Дарий отправился на поиски кухни и вскоре убедился, что Вероника сделала верное предположение. Свечи обнаружились в кухонном шкафу. Подсвечники были там же. Учитывая их количество, можно было прийти к выводу, что перебои с электричеством здесь случались часто. Княжевич вернулся в комнату, поставил на стол подсвечник, подошел к окну и широко распахнул его. Вероника сидела на диване, обхватив руками худенькие колени и смотрела на него. В ее глазах плясали отблески огня от свечей. Она все еще была очень бледной. "Почему мы попали в аварию?" спросила девушка. "Вы заснули за рулем?» На какое-то мгновение у него возник соблазн ответить, что именно так все и было, что он просто ненадолго задремал в дороге, потерял управление, и машина врезалась в столб. Не стоило пугать Веронику новостью о магической ловушке. Его спутница и так поставлена в ситуацию, в которой ей очень страшно.